Венецианский кинофестиваль После утомительных поездок на премьеры фильма перед фестивалем мне хотелось немного отдохнуть. Я решила провести отпуск на море вместе с моим другом Германом Штором, которому из-за чрезвычайной занятости уделяло слишком мало внимания. Недалеко от Венеции, близ Лидо, есть небольшая рыбацкая деревушка, где мы и уединились. Всего в нескольких километрах от нас уже начала свою работу жюри. Мы же с Германом продолжали наслаждаться жизнью в местечке, где меня никто не знал, и можно было без помех принимать солнечные ванны в песчаных дюнах. В здании, где проводился фестиваль, я появился в самый последний момент. В немецкой делегации и оргкомитете фестиваля уже сильно волновались, ведь ни у кого не было ни малейшего представления о том, где же я нахожусь. «Олимпия» входила в число главных претендентов на получение премии. Нашими конкурентами были «Белоснежка и семь гномов» Уолта Диснея, английская лента «Пигмалион» и «Набережный туманов» Марселя карне Примечание. «Белоснежка и семь гномов» – фильм Уолта Диснея, вышедший в 1937 году. «Пигмалион», фильм по пьесе «Бернардо Шоу», был снят английским кинорежиссером Эсквитом и Ховардом. Он же исполнитель Рогеля Хиккенса в 1938 году. карне марсель Марсель», 1909-1996. Французский кинорежиссер. Фильм набережный Туманов» был им снят в 1938 году при участии оператора из Германии Шюфтана. Ко всеобщему изумлению и недовольству итальянский губернатор Ливии, маршал Бальбо, друг Дучи и министр авиации, неожиданно прилетел в Венецию и заявил желание на торжественных мероприятиях сидеть рядом со мной. Примечание. Бальбо, Итало, 1896-1940. Итальянский фашист, летчик. В 1929-1933 годах являлся министром авиации Италии. В 1933-1940 годах генерал-губернатор Ливии, убит в городе Тобрук. Руководство фестиваля отказало ему, поскольку по протоколу я должна была сесть рядом с итальянским министром Альфьери и немецким послом фон Маккензеном. Примечание. Маккензен, Август фон. 1849-1945. Немецкий офицер и дипломат. Бальбо был оскорблен и в тот же день покинул лиду Меня огорчил этот инцидент, поскольку из-за него было поставлено под вопрос фантастическое предложение, сделанное маршалом. Для съемок, запланированной мною Пентасилеи, он обещал предоставить тысячу белых коней с всадниками-левицами, Лессенс Битвы, сражение между амазонками и греками, намечалось снимать в пустыне Ливии. Венец и успех Олимпии достиг своей кульминации. Картина получила Золотого льва, оставив позади фильмы Уолта Диснея и Марселя Карне. На вручении премии я встретила своего старого знакомого Карла Фольмёллера, 15 лет назад открывшего меня как танцовщицу для Макса Рейнхарта. Фальмюллер жил теперь в Венеции в палаце Вендрамин, в котором провел последние дни Рихард Вагнер. В этот старинный дворец на Большом канале Карл пригласил меня на ужин. Здесь, при свечах за бокалом великолепного вина, я провела свой последний вечер в Венеции. Примечание. Большой канал с мостом Риальто находится в Венеции. На его берегах расположен ряд творцов и церквей.